Глава 26. Я, естественно, ожидала, что мы вновь окажемся в галерее. Но на этот раз по ту сторону двери был незнакомый кабинет. И я даже не могла предположить, на каком этаже. Это мог быть как самый верхний, так и наоборот, цокольный. У дальней стены стоял тяжелый дубовый стол. За ним находился стул из такого же дерева с высокой резной спинкой. В углу располагались коричневый кожаный диван, Два таких же кресла и дубовый журнальный столик, на котором уже издавал приятный аромат травяной чай. Вдоль свободных стен стояли многочисленные шкафы с книгами. «Очень надеюсь, что у меня теперь будет к ним доступ?» На улице уже была ночь, поэтому тяжелые изумрудные портьеры прикрывали окна. «Присаживайтесь!» Князь махнул рукой в сторону дивана. Ягор сел на него и выжидательно посмотрел на меня. «И тут во мне что-то взыграло!» Что послужило ее перемены его настроения? Что я оказалась дочерью практически второго лица в государстве? Дудки, нас этим не возьмешь. Я гордо проследовала к одиноко стоящему в углу креслу. Стришнев занял второе, стоящее ближе к центру кабинета. я сурово сдвинул брови и буквально обжег меня взглядом. А я вопросительно приподняла бровь. В чем, мол, дело? Чем его светлость недовольны? Нюрочка, ты нам чайку плеснешь? — попросил князь. — Я так мечтала, что это будет делать для меня Наташа. Но из твоих рук принять чашечку чая не менее приятно. Она все такая же красивая. А для меня вдруг многое стало на свои места. Я всегда удивлялась, откуда у мамы аристократическая выправка и невозмутимость. Она всегда умело прятала свои эмоции. Многим мама казалась холодным человеком. Я однажды слышала, как после смерти папы один потенциальный, но неудачливый ухажер бросил ей в сердцах. «Наташка, ты не женщина! Ты жаба болотная!» Я еще тогда возмутилась, что жабы живут не в болотах, а в городском парке и у нас на даче. Мама же тогда ничего не ответила, а ночью я слышала, как она плачет подушку. И разливать терпкий напиток у нас в доме было целой традицией. Мы крайне редко пили чай из пакетиков. Мама всегда заваривала его в красивом чайничке, предпочитая травяную заварку, которую готовила сама, и после обеда разливала нам божественно пахнущий напиток по тонким фарфоровым чашкам. «Анька, вы олигархи?» — спрашивала меня школьная подруга Марьяна, и на мой немой вопрос поясняла. «У нас такие чашки стоят в шкафу. Бабуля их разрешает лишь по большим праздникам доставать, а вы каждый день пользуетесь». И я, конечно, разлила чай. За столько лет научилась делать это. Князь благодарно кивнул, поднес чашку к носу, вдохнул аромат и сказал, «Из твоих рук даже пахнет по-другому». А дальше мы пели молча. Каждый не решался начать разговор. Наконец, я не выдержала. «Виктор Алексеевич, как так вышло, что мой папа вовсе и не папа? Почему вы утверждаете, что именно вы мой отец?» Он поставил чашку на стол, несколько секунд помолчал, видимо, собираясь мыслями, и все же ответил. Потому что Наташа была моей женой и носила под сердцем моего ребенка. И когда искровцы попытались совершить государственный переворот и меня упрятали за решетку, я передал Костику записку, чтобы он уехал из России и увез Наташу с собой. Я знал, что он ее тоже любит, но он никогда в открытую не проявлял своих чувств. В первую очередь, это был ее выбор, и он его уважал. При этом я знал, что никто иной не позаботится о моей жене и ребенке так хорошо, как мой младший брат. Искровцы. В нашей истории тоже было нечто подобное, только результат получился совсем иным. А почему вы ни капли не сомневаетесь, что я ваша дочь? Не проверили моих документов? А кем может оказаться девушка с лицом моей возлюбленной, которую я никогда не забывал и моими глазами? — рассмеялся он. — Я же менталист. Прости, но в момент, когда ты с таким восторгом разглядывала портрет матери с Константином, я не выдержал и прочитал все твои мысли и эмоции. — Тогда почему мама на портрете с папой, а не с вами? Мой вопрос вызвал у князя раздражение. Он вздохнул, дернул плечом, но ответил. — Его писали для сыщиков в первую очередь, когда они искали вас. Двадцать лет назад макшетов еще не было, как и макснимков тоже. А когда я прекратил активные поиски, просто повесил его в галерею. Но ты не подумай, на чудо я и не переставал надеяться. Кстати, какой у тебя дар? Я вышивальщица. Сообщила впервые с некоторой гордостью. о, -о, -о поздравляю!» Улыбнулся в ответ князь. Чувствуется влияние Костика. Он был портным и передал тебе свою частицу. Она наложилась на наш ментальный дар и вышло то, что вышло. А что делает портной? Папа в моих воспоминаниях никак не вязался с этой древней профессией. Я однажды попросила помочь его пришить бахрому к сценическому костюму. В итоге получила нечто невообразимое плюс две сломанных иголки. Мама еще тогда посмеялась. Сила есть, ума не надо. Вопрос я задала Якру. Он умел хорошо и привычно для меня объяснять непонятные вещи в этом мире. «Нюрочка, а где ты училась, что не знаешь таких элементарных вещей?» — нахмурился князь. «В Чебоксарской полицейской академии». Вместо меня ответил Антон. «Проверить бы их надо, Виктор Алексеевич, почему студенты выходят с такими пробелами в знаниях?» Ягру не понравилось мое пренебрежение, и он таким способом, скорее всего, решил слегка так отомстить. «При чем здесь академия?» — возмутилась я в ответ. «Антон, ты же знаешь, что у меня сильная амнезия. Я просто многого не помню. Кто такие портные?» Я сделала особое ударение на последние слова. Князь вздохнул, пожевал губу и произнес. «Люди, умеющие разрезать и сшивать пространство». «Разрезать и сшивать пространство? Это, получается, они могут ходить между мирами?» Уточнила на всякий случай. «Почему между мирами?» Удивился князь. Они перемещаются по материкам и странам». И вдруг он нахмурился, тряхнул головой, поднял удивленные глаза на меня и спросил шепотом: «Нюрочка, ты хочешь сказать?» Я решила, что лучшего момента и не придумать. Потом объяснять будет очень сложно. «Да, мы с мамой живем в другом мире. У нас также Россия, да только история развития ее несколько иная. И Чебоксарскую полицейскую академию я заканчивала там». Затем подумала несколько секунд и добавила. «И у нас совершенно нет магии». После своих слов я замерла в ожидании реакции мужчин. Они оба сидели, застыв на своих местах, и смотрели на меня во все глаза. Первым отмер Решнев. «Нет магии, а ты утверждаешь, что обладаешь даром вышивальщицы?» — уточнил он. «Теперь я понимаю, почему вас так и не нашли ни я, ни искровцы. Хотя очень старательно искали». Он у нее здесь лишь проявился, покачал головой, оживленный следом ягор. А я все удивлялся, как о таком мощном даре можно не знать. И вообще. Продолжать он не стал, снова задумавшись и что-то соображая и переваривая в своих мозгах. Вот только пусть снова попробует от меня отказаться. Я ему точно глаза выцарапаю, или спину раздеру. Это меня уже куда-то не туда понесло. Антон, ты что-то хотел еще сказать? Выгнув темную бровь, князь внимательно смотрел уже на моего работодателя. Я поняла, что он еще тот манипулятор в хорошем смысле этого слова. От его внимания ничего не ускользает, и он доводит начатое до конца. Да, кивнул Ягор. Я все удивлялся, что Анна не знает элементарных вещей, но владеет уникальной методикой сыскного дела. У нее в голове есть четкий план работы. Она быстро соображает, что зачем следует. Ты работаешь? Удивился отец. Ответил за меня Антон. «Да, мы вместе работаем в моем сыскном агентстве. И сейчас расследуем одно очень запутанное дело. И, честно говоря, оно-то и явилось причиной, почему мы пришли к вам. А вот с этого места поподробнее...» Потребовал князь и махнул рукой. А я с удивлением заметила, что нас окутало какой-то голубоватой пеленой. Видя мой недоуменный взгляд, Виктор Алексеевич пояснил. Я купол безмолвия поставила. Все же в доме идет бал. Бродит много посторонних личностей. Мало ли кого сюда занести может. Классная штука. Нам бы так. Пришла к следователям, махнула рукой и отматерила их от всего сердца. И пусть потом доказывает, что там что-то было. Свидетелей нет? Записи нет. И я ни при чем. Пояснилось им все, Игорь Панфилович. Хотя какие следователи? Судя по настроению князя, он хоть сейчас готов перепрыгнуть через миры и отправиться за мамой. И вряд ли останется в той России. Ягор же неспешно, но обстоятельно начал рассказывать о деле Дворковичей. Астришнёв задавал очень толковые и уместные вопросы, словно сам варился в этой каше. Я же с интересом следила за разговором мужчин. — Нюрочка, что ты на меня смотришь, словно я чудо-юдо болотная? — внезапно рассмеялся князь. «Просто вы разговариваете не как князь, а как хороший следователь или оперативный работник», слегка порозовела я, смутившись тем, что мое внимание было замечено. «А я кто?» Он рассмеялся и развел руки в стороны, словно говоря, «Вот видишь, какой я белый и пушистый!» «Я же глава третьего отдела тайной канцелярии!» «А мы чем занимаемся?» «С иском и расследованиями!» «Да?» Мое лицо разочарованно вытянулось. «Я думала, что вы премьер-министр. Из чего ты это решила?» Он удивленно скинул брови вверх. «Все же говорят, что вы, простите, любовник Ее величества и второе лицо в государстве». Не подумав, ляпнула я. А затем тут же сжалась от страха. «Язык мой, враг мой. Разве можно о таких вещах вслух говорить?» Да еще и Ягор вытращил глаза, надул губы и покачал головой, пугая меня пуще прежнего. Однако, на мое счастье, Стришнев не стал сердиться или ругаться. Он запрокинул голову назад и заливисто рассмеялся, хохотал не меньше минуты точно, а затем посерьезнел, внимательно посмотрел на меня и ответил со вздохом. «Надеюсь, это останется между нами и никогда не выйдет за пределы этого кабинета. Мы можем клятву принести», — предложил Антон. «Не нужно», — поморщился князь. Разглашение этой тайны ударит по Нюрочке, а вы, как я вижу, искренне ее любите. И когда только разглядеть успел, мы сидели в отдалении друг от друга. Мы с Костей родные лишь наполовину. По матери. Алексей Страшнев — его отец. А мой — Константин Николаевич Романов. Я бастарт. Как вы думаете, стал бы я крутить роман с родной сестрой? Мы с Ягром уронили челюсти на пол. Иначе я наше состояние описать не могу. Это что получается? «Я практически родная племянница Ее Величества Анны Константиновны?» «Оказывается, я это спросила вслух». Отец лишь усмехнулся уголком губ и подтвердил. «Да, Нюрочка, ты у меня великая княжна или принцесса на иноземный лад. Но поверь, лучше никому об этом не знать. Проблем не оберешься. А народ просто слышит звон да не знает, где он. Вот и ходят про нас разные слухи». «Я поняла», — кивнула в ответ. И думаю, что быть книжной Стришневой не менее почетно. И ею она недолго будет ходить, — усмехнулся Ягор. Скоро она станет княгиней Ягржемской. Вот только с дворковичами разберемся. И, надеясь, с иском тогда закончите оба, Виктор Алексеевич выжидательно посмотрел на моего любимого. С частным, несомненно, — подтвердил Антон. И перейдем на службу под ваше крылышко. Перейдешь, — согласился князь. А мне совершенно не понравилась формулировка. «Перейдем», — возразила я. «А кто мне внуков рыжать будет?» — сурово уточнил отец. Итак, у тебя уже возрастные метаморфозы произошли». «Одно другому не мешает», — со всей ответственностью заявила я и хотела про метаморфозу уточнить. Но отец встал и сказал. «Закругляемся. Негоже балу без хозяина долго оставаться. Пойдемте обратно в зал. Скоро ужин уже». Поговорить у нас теперь время будет обязательно.